Я сидел во главе стола, по правую руку от меня мой кузен Грэм, по левую Генри Семиле, за ним Лойд. Вся домашняя компания расселась на полу вдоль стен, 12 человек, кому было сказано явиться. Я, говорят, походил на Брексфилда, шотландского судью-вешателя, насколько позволяет моя внешность. Грэм, обладающий суровым лицом, напоминал Радаманта». Вид Лойда внушал ужас, а Семиле был исполнен величавой важности самоанского вождя. Заседание открылось, произнесенное мной самоанской молитвой, которая в переводе звучит примерно так. «О Господи, взгляни на нас и озари наши лица! Удержи нас от лжи, чтобы каждый удостоился предстать перед Твоим предвечным лицом!» Затем, начиная с Семили, каждый подходил к столу, клал руку на Библию и фразу за фразой повторял за мной следующую клятву. Боюсь, по-английски она может даже показаться смешной, но по-самоански звучит очень красиво и затрагивает мистические чувства этого народа. «Здесь предо мной святая Библия, которой я касаюсь. Взгляни на меня!» «О, Господи! Если я знаю, кто утащил свинью или место, куда ее унесли, или что-нибудь слышал на этот счет и не скажу об этом, пусть Бог тогда положит конец моей жизни!» Все они отнеслись к делу с такой серьезностью и твердостью, что, как сказал Грэм, «не будь они непричастны, это были бы бесценные свидетели». Их поведение казалось настолько убедительным, что я больше не допытывался, и комичная, но в то же время странно торжественная сцена на этом окончилась. 23 декабря. Дневник мой был надолго заброшен. Примерно тогда же, когда я перестала записывать, мы уличили Джо Стронга в различных прегрешениях. Подобрав ключи, он ночами обчищал погреб и кладовую. Обнаружив, что нам это известно, он в отместку обошел всех наших друзей в Апии, клевеща на Беллу. Пришлось его выставить, и Белла потребовала развода, который был получен без труда так как он с первых дней здесь сожительствовал в Апии с туземной женщиной. Это старая история, начавшаяся еще в первый его приезд. Кроме того, он был в связи с Фаумой. Он приходил сюда однажды поздно вечером, каялся и просил принять его назад. Мне было так тяжело его видеть, что у меня сделался приступ грудной жабы. По-видимому, я и до сих пор не совсем оправилась». Льюис назначен единственным опекуном ребенка, которого мы отослали в школу Кнелли. Джерси были здесь и уехали, подняв за собой клубы славы по всему острову. Милый Хагард так и ходит, окутанный этим облаком. Они представляли собой весьма эгоистичную аристократическую компанию, за исключением дочери, леди Маргарет Виллерс, высокой, длинноногой, нескладной девицы в лучшем английском вкусе, доброй, ласковой, располагающей к себе милым простодушием юности. Сама леди Джерси тоже высокая, длинноногая и нескладная, с беззастенчивыми черными глазами и чувственным ртом – Очень эгоистичное и жаждущее поклонение, с налетом вульгарности, по-мужски храброе и по-женски безрассудное. 1893 год. В дневнике Фенни «Пробел», охватывающий первые месяцы 1893 года. Первая запись помечена 3 июля. Зато письма Льюиса в этот период очень полные. 24 января. Это письмо должно было уйти с прошлой почтой, но как-то отстало. Главное мое оправдание в том, что я открывал парад инфлуенции, каковому подвигу с той поры целиком посвятило себя все наше семейство. У нас было восемь случаев болезни. Один из них очень тяжелый, и один мой собственный, осложненный приходом старого приятеля, кровавого Джека. К счастью, ни Фенни, ни Ллойд, ни Белла не подхватили проклятой штуки и были в состоянии вести хозяйство, и при этом превосходно ухаживали за больными. Кое-кто из ребят показал себя с наилучшей стороны. Быть может, трогательнее всего были действия нашего замечательного Генри Семиле или Дэви Белфора, как мы его порой называем. Он прошу заметить вождь, а даже самый простой самоанец относится к необходимости выносить нечистоты с таким отвращением, как, например, ты бы отнесся к шулерским обязанностям. И все же, последние ночи трудного периода, когда у нас сразу слегло семь человек, хоть кого мог бы рассмешить или растрогать до слез вид Генри, совершающего обход с помойным ведром и ныряющего с ним все с той же молитвой под москитную сетку каждого больного, независимо от того, католик он или протестант. После того, как остальные семеро почти поправились, Генри сам слег с инфлюенцией. Но сейчас ему лучше, и похоже, что теперь Фэнни собирается замкнуть шествие. Я сам уже в порядке, хотя дошел был до того, что диктовал N. таково было первоначальное название романа «Сент-Ив», пользуясь языком глухонемых, а это, как ты сам понимаешь, апогей. Не трудись насчет обоев. Мы полностью отделали новый дом, и все выглядит отлично. Мне бы хотелось показать тебе зал. Ему не повезло. Он начал свое существование в качестве лазарета во время наших последних событий. Но сейчас это в самом деле нарядное и уютное помещение. А когда появится мебель, картины и самое главное – украшение рамы от картин, вид будет просто грандиозный. В середине февраля Льюис с Фенни и Беллой плавали на морепозе. Они поехали на месяц поразвлечься. И однажды Фенни, как пишет Льюис, была в таком ударе, что съела за завтраком целую курицу, не считая горы горячих оладий. Сам Льюис был очень весело настроен, несмотря на то, что перенес тяжелую болезнь с двумя легочными кровотечениями. 21 февраля. Фенни на палубе. Я только что доставил к ней агента канадской Тихоокеанской железнодорожной компании, так что она теперь в хороших руках. Жаль, что ты не можешь слышать моих застольных бесед с экономом-ирландцем и маленьким лаборантом Дэвисом, страстным любителем каламбуров. После завтрака, выяснив, какого рода шутки должны здесь иметь успех, я заметил, Боссуэл интересен, но антирейсен, и поэтому запрещен на все время рейса. На обратном пути дела обстояли не так весело. У Беллы были неприятности с зубами, Фенни серьезно заболела, хотя вскоре начала поправляться, а сам Люис заработал жестокий плеврит. Бедняга Фенни имела мало радости от поездки, просидев почти все время на солодовом экстракте и жидкой пище. И это, пока остальные объедались устрицами и грибами. Но, если взять все в целом, удовольствие огромное. Вначале развлекалась даже Фенни, а мы с Беллой непрерывно. Мы по секрету от Фенни купили ей платье из роскошного черного бархата с брюссельскими кружевами. Увы, она смогла надеть его лишь раз, но мы надеемся еще наглядеться на него само. Оно в самом деле очень красивое. Обе дамы обмундированы по-царски, в шелковых чулках и так далее. Возвращаемся мы, как из набега, с трофеями и ранеными. Я стал настоящим щеголем. Я ведь еще два года назад заявил, что переменюсь. Неряшливая юность куда ни шло, но в зрелые годы, боже упаси. Итак, теперь я по-настоящему элегантен. Всегда в белой рубашке, при галстуке, Всегда свежий выбрит, в шелковых носках. Грандиозное зрелище. 5 апреля. Нет, притворяться невозможно. Фен не больна, и мы в страшной тревоге.